Глава третья. Покорение замка. Художник заявил, что работа над портретом займет не меньше недели, и трудился, не покладая рук, кистей и деревянной палитры. Писал вдохновенно с самого утра и до полудня, пока не менялся свет. Покои начали пахнуть, как художественная мастерская. Хотя рениса беспрестанно проветривала комнаты. Между тем, на игровом поле эгрома разворачивалась яростная битва. Я не давала противнику спуску. Придирчиво изучала расчетливые ходы зорна и отвечала какой-нибудь хитростью. Протягивала реки, вынуждая его занимать водой собственные территории. выставляла фигурки людей, давая понять, что территория обжитая, и каждый раз с предвкушением ждала, чем он ответит. В один из вечеров, оставив в партии хитроумную ловушку, я вернулась из библиотеки и обнаружила Эмрис, скромно сидящую на диванчике возле открытой жаровни. От обогревающих камней струилось тепло, и в неярком свете магических светильников было заметно, как дрожит воздух. При виде меня девушка вскочила на ноги и подхватила соскользнувший с колен белый сверток. «Меня впустила Рениса!» «А где она?» Я невольно оглядела комнату, словно горничная пряталась за занавеской или в темном уголке. Ушла за сладостями. Эмрис замялась. — У тебя тепло. — Ты пришла погреться? — Я пришла с миром. В смысле, со свадебным даром, — заявила она. И, встряхнув сверток, развернула длинную ночную сорочку с одним рукавом и алым вышитым орнаментом на вороте. На первую брачную ночь. Один рукав еще не успела пришить. На наших глазах второй рукав оторвался и шлепнулся на пол. Видимо, держался на честном слове и трех стежках. Второй тоже только наметала. Смутилась мастерица и нырнула за отвалившейся частью одеяния. На подоле еще будет валан. «Красиво!» — сдержанно похвалила я. «Если верить книге традиций, выданной Тилем, драконы крайне трепетно относились к дарам, и мне следовало непременно чем-нибудь ответить». «Примешь в качестве извинений?» — выпалила она. «Я знаю, что вела себя странно в то утро. На самом деле я нормальная». даже если сейчас так не кажется. Просто три года назад родители не приняли наш союз, и я попросила Ашера меня похитить. А теперь думаю, что заставило его». Возникла неловкая пауза. Хотелось бы мне дать Эмрис толковый совет, но у самой опыт отношений с мужчинами был специфический. Первый жених — через шесть лет разорвал помолвку, второй, через полчаса после вынужденного знакомства, заплатил золотыми слитками за четыре месяца замужества. Если решусь на третью попытку, то подойду к выбору будущего супруга с дотушностью бестиолога на охоте за нечистью. Впрочем, душевных разговоров Эмрис не ждала, и почти сразу ушла, не дождавшись сладостей. Утром незнакомая служанка принесла плоскую, широкую шкатулку с перламутровыми драконами на крышке. Внутри лежала аккуратно сложенная ночная сорочка с крепко пришитыми рукавами и валаном. Не придумав ничего получше, я отправила в ответ набор яблочных пастилок в стеклянных баночках. возвращенный вместе с моими вещами из комнаты в Талузском дворце. Принцессе, если на уроках Ромейна она впадала в капризное настроение, пастила помогала прочистить голову получше нюхательных солей. Впрочем, набор разноцветных солей у меня в багаже тоже имелся. В самый разгар позирования, когда художник сосредоточен написал а я не менее сосредоточенно сдерживала зевки. Появился Тиль в чудесном костюме изумрудного цвета. Один в один, как мое платье. Мы действительно прекрасно сочетались. «Керем Зорн просит вас разделить с ним трапезу», — церемониально объявил он. Когда мы вошли в небольшую, но изысканную столовую, в хозяйском крыле дворца, явно предназначенную для домашних обедов, я обнаружила сразу два обстоятельства. Одно другого чудеснее. Владыка попросил разделить с ним трапезу еще двоих гостей — молодого мужчину и даму средних лет. Все смотрели на раскрытые двери, в которых стояли мы с Тилем. идеально гармонирующие по колеру. И со стенными тканями замечательного изумрудного оттенка я тоже чудесно совпадала. Глянцево поблескивающие на солнце геометрические орнаменты в точности повторяли набивной рисунок моего платья. Никогда в жизни так лихо не вписывалась в обстановку. Лучше любого предмета интерьера. Зато теперь точно знала. Модистка не соврала, когда клялась, будто ткань привезли из авиона. Приятно, что в мире существуют такие честные люди. Однако никто, кроме меня, даже бровью не повел. Зорн поднялся из-за стола, а следом оба гостя. За эти дни из волос Керема исчезли серебристые нити. Гладкие темные пряди, расчесанные волос к волоску, спускались до плеч. Выглядел он внушительно. «Теплого ветра твоим крыльям, Кейри Мриард», — поприветствовала я по всем правилам драконьего этикета, вычитанным в книге о традициях бескрайнего авиона. «Благодарю за приглашение. Для меня честь». Разделить с тобой дневную трапезу. Возникла ошарашенная пауза. Ты действительно прочитала книгу о драконьих традициях? Наконец спросил Зорн на валейском языке, видимо, чтобы присутствующие не поняли ни слова. Кое-что из нее почерпнула. Скромно согласилась я. Появилось много принципиальных вопросов, особенно по брачному ритуалу. «Именно его мы обсудим», — заключил Зорн и принялся представлять гостей. Эрьян, плечистый и крепкий, с шоколадными тонкими косицами в светлых волосах, служил помощником Керима. Дама... Являлась дворцовой свахой, знающей все тонкости брачных обрядов. «Теплого ветра» — поприветствовала я. «Вейрония однолика», — тихо подсказал владыка. Вейрони драконий язык, обращение к замужней женщине». «Тогда доброго дня!» Не смутившись, с вежливой улыбкой снова поздоровалась я. Под закуски сваха отчаянно восхищалась тем фактом, что Керем услышал молитвы подданных и нашел себе пару. Факт, что пару ему притащил младший брат, она начисто игнорировала. Когда подали горячее, леди принялась подробно расписывать мне особенности драконьих свадеб. Мы как будто одну книгу о традициях изучали. Новобрачные надевали красные одежды, храмовник наносил на руки обоим те самые пресловутые символы, потом молодожены совершали первый брачный полет и отправлялись в покои Керима. «Обряд пройдет без брачного танца. Вы забыли о важном нюансе», — объявил Зорн и бросил на меня быстрый взгляд. «Моя невеста прилетела в авион на драконе». В возникшей выразительной паузе стремительно и широко распахнулись двери. В столовую ворвался тот самый дракон, приговоривший своего старшего брата к свадьбе на иноземке за такое количество золота, что на него, наверное, можно купить небольшой остров. Ашер был в гневе. Лицо перекошено, светлые волосы с серыми прядями торчали в разные стороны, словно встали дыбом, глаза с вытянутым зрачком метали молнии. Казалось, он разозлился, что его не позвали отобедать в теплой компании. «Ты не был приглашен, сдержанно заметил владыка. «Эмрис исчезла!» Утвердившись возле стола, объявил он и пронзил меня острым взглядом. — Ты последняя, с кем она вчера говорила? — Где моя жена? Все вопросительно посмотрели в мою сторону. — Почему вы так смотрите, будто я прячу ее тело у себя в ванне? — искренне удивилась я. Ашер иронии не различил и действительно дернулся в сторону раскрытых дверей. «Нет!» — бросила я, заставив его остановиться. Просто неудачно пошутила. «Рейнин посол, даже я в курсе, что твоя супруга сегодня уехала в Южные земли к родителям», — тихо проговорил Зорн. «Самое время тебе отправиться в Хайдес. Доставишь Кейриму Эсхарду Нордвею приглашение на брачный ритуал. Обратно вернешься с супругой. Ашер поменялся в лице. Но, брат, сплетни невозможно остановить, ответил Владыка. Южане узнают правду из твоих уст. Я так решил. По реакции оскандалившегося посла, дурак бы догадался, что его изощренно. И расчетливо наказывали. Конечно, мой Керим. Глухо бросил Ашер и склонил голову. Иди. Не глядя, отослал его Владыка и обратился к помощнику. «Эрьян, проследите, чтобы с посланниками из Талусии на брачный ритуал прибыл переводчик Дмитрий Горов. Зачем? Резко выпрямившись на стуле, спросила я. «Это мой второй свадебный дар», — невозмутимо ответил он, перейдя на Валейский. «Не принимаешь?» «Нет», — резковато отказалась я. «Вы были помолвлены шесть лет. Давая понять, что, как и обещал, собрал досье...» напомнил Зорн о печальном факте в моей биографии. Он в полной мере поймет, чего именно лишился. Мой подарок — осознание потери твоим бывшим женихом. И что же мне ответить на ваши щедрые дары? Недобро усмехнувшись, задала я риторический вопрос — естественно, оставшийся без ответа. Из столовой я возвращалась со свахой, намекнувшей, что свадебные планы сами себя не обсудят. Оказавшись в моих покоях, с ласковой улыбкой она начала перечислять важные дела, ожидающие нас зорным сразу после ритуала. С тоской я слушала бесконечный список, и прихлёбывала забелённый кофе. Четыре месяца замужества и, сделай, что пожелаешь, превращались в успеть бы всё. «Притормозите!» — вырвалось у меня, когда уважаемая госпожа перевалила за второй десяток праздников и событий, просто жизненно необходимых для посещения. Она с недоумением изогнула брови. Как случалось часто, я попутала языки и заговорила на Родельском. «Что среди этих дел самое важное?» — уточнила я, перейдя на Ромейн. «Посетить предков и спуститься к подданным!» — настороженно повторила она. «Прекрасно звучит!» — с энтузиазмом воскликнула я. «А что сказал Зорн?» «Сказал ограничиться тем же самым», — с кислой миной призналась она. «Как хорошо, что мы с ним думаем в одну сторону, правда?» — улыбнулась я. «Поразительное единодушие», — проворчала она. Сваха кинула меня унылым взором, словно говоря, что нашли друг друга два одиночества — и не позволяют ей устроить нормальную свадьбу с истинно драконьим размахом, достойным владыки лесистого авиона. «Свадебный танец в небе — древняя традиция. Новобрачная взбирается на шею мужа и возносится к облакам!» Она вдохновенно расставила руки и закатила глаза. «Как можно отказаться от первого полета?» «Я плохо держусь в седле», — ответила я. «На Керим они надевают седло! Он ведь не какая-нибудь корова!» Искренне возмутилась Сваха. «Не конь», — зачем-то поправила я. «Тем более без седла». Возникла натужная пауза. «Но хотя бы на праздник костров, согласитесь?» наконец попросила сваха только вместе с мужем сделанным сожалением покачала я головой смирившись что от невесты владыки как и от самого владыки лишних после свадебных телодвижений не добиться она откланялась но не закрыла за собой дверь похоже грозилась вернуться с новыми идеями Пока уважаемая госпожа не придумала чего-нибудь этакого, я сбежала в библиотеку проверить, чем Зорн в Эгроме меня порадовал. Оказалось, что на последний ход он не ответил. Со вчерашнего дня новых фигур и хитроумных комбинаций, заставляющих всласть поломать голову, не появилось. Пришлось лечить легкое разочарование родолесским любовным романом. Полка историй о страстных отношениях между драконами и прекрасными девицами стыдливо пряталась в дальнем шкафу. Отыскала случайно, когда хотела почитать что-нибудь расслабляющее и желательно не рассказывающее об обычае драконов решать конфликты варварскими поединками. непременно в небе и в звериной ипостаси. Всегда считала, что незнакомые книги надо выбирать как едальни. Чем больше народу, тем вкуснее готовят, и выбрала самый потрёпанный томик. Только вытащила роман с полки, дверь в библиотеку отворилась. Вошел Зор. Мы замерли. Глядя друг на друга. Да играем, предложил он в тишине. Сейчас твой ход. Шустро сунув книгу обратно на полку, напомнила я. И обдумываю его с утра, согласился Зор. Усевшись в кресло, каждый со своей стороны, мы устремили взгляды на доску. Некоторое время владыка осматривал место битвы. Темные брови изогнулись. «Клуб любителей валейских шахмат был настолько хорош?» — протянул он. «Вы досье об этом забыли упомянуть?» — с ехидством спросила я. «Что в нем в таком случае написали?» «Всё!» Он бросил на меня острый взгляд. «Например», — предложила я поделиться полученными сакраментальными знаниями. «Ты говоришь на четырех иноземных языках». «Ты нанял плохого сыщика», — поморщилась я. «Забери у него деньги». «Я владею шестью языками. Иногда они причудливо путаются в голове». Ты будешь ходить или дождемся темноты, когда можно незаметно подвинуть фигуры?» Бросив на меня насмешливый взгляд, он вытащил из шкатулки бронзовую фигурку и поставил на свободную клетку прямиком под стены одного из моих храмов. «У тебя случаются дни, когда ты не извишь?» «Конечно!» Согласилась я, разглядывая игровое поле. Когда, объясняя ученикам грамматику Ромейна, «Шутить можно, насмешничать нельзя». «Иначе ничего не поймут?» «Отобью желание учиться», — ответила я и проворчала. «Керемриард, ты мог бы меня не отвлекать? Не видишь, я думаю». «Начинаешь нервничать, непробиваемая леди?» «Это и есть твоя стратегия в игре», — я сощурилась в его сторону. «Ты специально много болтаешь, чтобы не дать противнику сосредоточиться». «Болтаю?» — с удивленным смешком повторил он. «Или керемы драконов не чешут языком, а только излагают важные мысли?» Тогда сердечно прошу прощения. Не поднимаясь с кресла, я прижала руку к груди и чуток согнулась в притворном поклоне. Теплого ветра вашим крыльям. Воцарилось долгожданное молчание. Скрипя мозгами, я просчитывала комбинации. Противник был грозен, как огнедышащая бестия во второй ипостаси. Он напрочь лишил меня плана построить монастырский двор. Оставалось брать заложников и топить земли. Монетку с символом воды он встретил удивленно изогнутыми бровями. Из расслабленной позы зорн вышел и придвинулся к доске. Следующий ход занял некоторое время. Потирая губу, владыка задумчиво разглядывал игровое поле. «Что мы будем делать с брачными письменами?» — спросила я, на всякий случай оглянувшись через плечо. Библиотека, естественно, была пуста. Никто не смел тревожить Керима с невестой. Зорн перевел на меня взгляд. «Разорвем брак, и метки исчезнут». Но сначала их надо проявить, чтобы было что разрывать, — тихо напомнила я. Я не подписывалась на такое. «Будем честными, ты подписалась», — заметил он. «Давай теперь устроим разухабистую брачную ночь», — пробормотала я по И Зорн вопросительно изогнул брови, не поняв ни слова. Ты сказал, что я тебя не интересую как женщина. Ты приписываешь мне слова, которых я никогда не говорил. Зорн словно издевался. Я сказал, что твоя честь и достоинство рядом со мной в полной безопасности. Магию можно обмануть, Эмилия. Вот как? Я смущенно почесала бровь. «Конечно, ты же маг, и знаешь, как обманывать». Он иронично хмыкнул и сделал хитрый ход, напрочь сбив все планы захватить его замок. Невольно я склонилась к доске и, нахмурившись, начала просчитывать комбинации. Потребовалось довольно много времени, чтобы принять решение. Библиотека давно погрузилась в полумрак. В светильниках, потрескивая, разгорелись световые шары. На расчерченную клетками доску легли тени от фигурок. Пока я раздумывала, Владыка встал, подошел к столику возле камина и налил из графина крепкий напиток. — Роделесский бренди! — предложил мне. — Предпочитаю кофейный ликер. А лучше вообще ничего. Но ты себе не отказывай. Делая ход, ответила я. Хотя Зорн определенно не спрашивал разрешения. Он вернулся в кресло, опустил бокал возле почти опустевшей шкатулки и без раздумий выставил очередную фигуру на доску. Свободные клетки стремительно заканчивались, и мы приближались к развязке. «Хочешь пригласить в Авион свою тетку?» — спросил владыка, заставив меня замереть с недонесенной до игрового поля монеткой. Единственная моя родственница, двоюродная тетка Виола, считала драконов истинными варварами, достойными разве что учебников по бестиологии, науке о разнообразной нечисти, обитающей в нашем необъятном мире. Невольно вспомнились ее презрительно поджатые губы, и захотелось поморщиться. Благодарю, но давай закончим со списком гостей из Толуси и отмени приглашение на свадьбу для Дмитрия Горова. Искренне попросила я. Он начнет злорадствовать, когда я уеду из Авиона. Он приложит усилия. чтобы тебя вернуть», — уверенно заявил Зорн. «Ты разорвешь брак с драконом, Эмилия. Не для кого не секрет, что мы не выносим, когда нас лишают сокровищ, и непременно хотим их вернуть. Но я для тебя не сокровище», — выставляя на поле миниатюрного стража, заметила я. «Твоему бывшему жениху об этом не обязательно знать», — хмыкнул владыка и, не задумываясь, сделал ход. «Просто прими этот дар!» «У меня есть выбор?» «Едва ли», — вкрадчиво отозвался он. За окном окончательно сгустилась темнота. Тёплый свет магических ламп смягчал рисковатые черты зорна. Уперевшись локтями в подлокотнике кресла, он сомкнул кончики длинных пальцев. На руках не было ни одного украшения. «У нас ничья», — прокомментировала я расстановку фигур в эгроме. «Вижу», — согласился владыка. Взявшись за острый шпиль, я аккуратно уложила свой замок на доску и тем самым приняла поражение. А это мой первый дар жениху Керем Внезапно глаза зорно утратили человеческий вид. Зрачок вытянулся, а вокруг радужки вспыхнул оранжевый ободок. Мгновение и наваждение прошло. Драконья ипостась вновь надежно спряталась под человеческим обличием. «Доброй ночи!» — попрощалась я и поднялась с кресла. «С нетерпением буду ждать новой партии, Эмилия!» — проговорил он тихим голосом с хрипотцой. Утром художник нанес последний мазок на мой добрачный портрет. и объявил, что работа закончена. Я вздохнула от облегчения, но рано радовалась. На следующий день в покоях появился другой художник и заявил, что Керем оказал ему огромную честь написать мой добрачный портрет. А с первым, что случилось, недоуменно протянула я. Потеряли по дороге к галереи, «Очевидно, Керим посчитал его недостойным», — не особо дипломатично ответил портретист. «В ваших покоях плохой свет». «Ладно. Кто платит, тот и заказывает музыку». Едва слышно пробормотала я на родном языке талусскую поговорку, и Ренисса едва слышно фыркнула, не сдержав смешок. «Новый шедевр?» достойный родовой галереи риардов, создавался в главном зале, через открытые двери которого была видна та самая экспозиция. Я попросила расставить жаровни с тепловыми камнями, чтобы не окоченеть во время позирования. И четыре дня из стрельчатого окна любовалась мокнущими под дождем окрестностями. Ко мне приходила сваха и рассказывала, как продвигается подготовка к брачному ритуалу. По большей части, пока слуги под чутким руководством теля отмывали и без того сияющий чистотой дворец. Поставленная мной фигурка замка в эгроме, все эти холодные сумрачные дни одиноко стояла на игровом поле. Зорн не вступал в игру. «Восхитительный портрет!» — закудахтала сваха в самый последний день, изучив работу художника. Варите Власова выглядит на пять лет моложе!» «Благодарю!» — ни капли не смутился художник громкой похвалы. «Невеста Кейрима достойна самой светлой палитры!» На следующее утро в покое вкрадчиво постучались и бочком втиснулся худенький юноша. Заметно заикаясь, он представился художником и объявил, что Керем поручил ему написать добрачный портрет невесты. Я почувствовала, как неприятно дернулось веко, и, осторожно, чтобы не сорваться, пристроила на блюдце чашечку с кофе. Ренисса замерла с подносом в руках, Видимо, догадываясь, что сейчас хозяйку разорвет на лоскуты от возмущения. Художник тоже заметил, как невесту перекосила. Он попросил меня прийти в золотую гостиную и проворно сбежал, не вступая в разговоры. В хозяйское крыло, где и находилась нужная комната, меня провожала ремисса. По устеленному ковром коридору, я не шла, а маршировала. и мысленно считала шаги то на одном языке, то на другом. Почти перестала беситься, как столкнулась с Кейримом собственной персоной, куда-то направлявшимся в окружении нескольких незнакомых драконов, видимо, советников. Горничная мгновенно отошла к стене, сложила руки в замок и опустила голову. Советники дружно поклонились и отодвинулись на шаг. Возникло ощущение, что вокруг нас с владыкой образовалось свободное пространство. Здесь, в широком коридоре, я от чего то остро ощутила, насколько сильно он превосходит меня в росте. «Что тебя привело сюда, Эмилия?» — поинтересовался Зорн, явно не ожидавший вторжения на свою территорию. «Сюда меня привел...» «Добрачный портрет!» — изобразив улыбку, ответила я. «Но раз мы встретились, то позволь задать вопрос». «Не стесняйтесь, Вайрити Власова», — согласился он. «Ты решил завесить моими портретами дворец?» — перешла я на Родолесский, который всегда считала идеальным языком для претензий. «Чем тебя не устроили два предыдущих?» «Плохие», — спокойно ответил он. И емко, через паузу призналась я. «С другой стороны, мы можем рисовать до свадьбы, и портрет все равно будет добрачным. Больше не отвлекаю тебя от важных дел, Керем Риарт. Теплого ветра твоим крыльям». «Ты вызвала меня на поединок в Эгром. Вдруг проговорил он вместо того, чтобы попрощаться и действительно отправиться дальше управлять дождливым авионом. «А ты не ответил», — напомнила я, что фигура по-прежнему одиноко стояла на доске. «Хочу видеть твое лицо, когда в финале ты перевернешь замок», явно меня подначивая, пояснил Зорн. «Или свой замок перевернешь ты». хмыкнула я. Третья попытка нарисовать портрет увенчалась успехом. Собственно, от предыдущих двух он отличался разве что реалистичностью. В брюнетку художник меня не превратил, цвет глаз не поменял и пять лет не скосил. Понятия не имею, что владыка узрел в этом портрете, но именно его выставили на треноге в родовой галерее Риардов. О том, что картина уже в семейной экспозиции, мне донесла Сваха. Из любопытства я отправилась поглазеть. В итоге, замерев перед портретом Зорна, продолжительное время изучала лицо будущего мужа с рисковатыми аристократическими чертами. На картине в длинных волосах, распущенных до плеч, были написаны серебристые нити. Пряди появлялись у всех драконов после обращения во вторую ипостась. Цвет для меня оставался загадкой. Возможно, он был как-то связан с драконовой мастью. «Эмилия, я тебя искала!» прозвучал голос Эмрис, заставивший меня оглянуться через плечо. «Горничная сказала, что ты в галерее!» С Стремительной походкой супруга Ашера, заметно загоревшая на южном солнце, пересекла зал. «Хотела поздороваться и поблагодарить за сладости», — объявила она. «Ашер сумел убедить тебя вернуться?» — мягко спросила я. «Отец сказал, что некрасиво уезжать перед свадьбой Керема», вздохнула Эмрис и кивнула в сторону портрета, с которого этот самый Керем смотрел прямым, пронизывающим взглядом. «Я только-только из портальной башни. Давай выпьем кофе. Голова после перемещения трещит». По дороге в гостевое крыло Она рассказывала, какая чудесная погода стоит в Хайдесе, теплая и почти летняя. Авион за последние две недели полностью сдался осени и в предчувствии неизбежного увидания стремительно наряжался в золотые и багряные одежды. Прозрачный воздух пах дымом костров и холодным озером. Вода потемнела. В ясные дни покойная гладь переливалась бликами, словно в ней тонули искры остывающего солнца. Окрестности замка были по красивы, и я ловила себя на том, что невольно влюбляюсь в местные виды. За разговорами мы добрались до моих покоев. Внезапно двери раскрылись и выпустили в коридор шеренгу слуг. При виде нас, Сэмрис, они поспешно кланялись. «Мы принесли сундуки», — пояснил один из прислужников. «Какие сундуки?» — не поняла я. «Одинаковые», — не особенно прояснил он вопрос. Неделю назад я написала экономке, присматривающей за домом в Талусии, и попросила отправить кое-какую одежду. но не ждала багаж раньше следующего месяца. Посреди комнаты действительно стояли четыре внушительных, совершенно одинаковых сундука с горбатыми крышками и окованными уголками. Складывалось впечатление, что в порыве энтузиазма экономка упаковала даже пылившиеся в кладовке платья, давно ставшие мне маловатыми. Ашер. «Свои вещи переносит!» — убежденно заявила Эмрис. «Он съезжает из нашей башни!» «Почему он решил поселиться в моих покоях?» — искренне озадачилась я. «Дверьми ошибся!» — предположила она. Учитывая, что Ашер в принципе любил по случаю промахнуться, я почти не удивилась. но из гардеробной вышла ренисса и объяснила, что от портного прислали сшитую точно по моим меркам одежду. По приказу Керима смотритель Тиль лично проверил, чтобы ни одна материя не совпала по цвету со стенными тканями. Очень предусмотрительно, со смешком прокомментировала я. Видимо, в прошлый раз когда я красиво сливалась в столовой с обивками. Бровью никто не вел, но все запомнили. До темноты Эмрис оставалась в моих покоях, помогала разбирать вещи и уговаривала примерить украшенные вышивками платья из плотных материалов, шитые по местной моде. Среди ночи, в тишине дворца, готового к приему гостей и шумному веселью, раздался заунывный вой. Я резко села на кровати и, не в силах продрать глаза, прислушалась к воплям. За окном кто-то пел. Открыв оконную створку, я поежилась от осеннего холода. Как назло, автор ночных рулат сжалился надо мной и заткнулся. В смысле, замолчал. Возможно, потерял голос или наорался и отправился отдыхать. Когда я со звоном захлопнула окно, в высокой дворцовой башне, стоящей напротив, резко потух свет. На следующую ночь концерт повторился. Вздрогнув, я снова проснулась, соскочила с кровати и рванула к окну. Ветер принес мне хриплое пение на схире голосом Ашера Риарда. «Господин посол!» — рявкнула я, высовываясь из окна. «Кто здесь?» — охнул он и, свесившись с подоконника, зачем-то посмотрел вниз. Ветер трепал длинные светлые волосы. «Конь в пальто!» — разозлилась я. Ашер вывернулся в мою сторону. «Ты на луну, что ли, от одиночества воешь?» «Эмрис сказала, что у меня только месяц, чтобы доказать свою любовь», — простонал он. «Я пытаюсь, не давая мне спать». Специально выбрал покои, чтобы по ночам до нее долетали любовные баллады. «Думаешь, надо ее еще раз украсть?» Охотно поделился он новым планом. «Просто пригласи жену на свидание!» С раздражением, не жалея стекол, я захлопнула оконные створки.